Острие против острия. Тем не менее, бывают порою ситуации, когда воле неволей приходится выступать с разоблачениями манипулятивных приемов. В данном случае я имею в виду не межличностную манипуляцию, а публичную дискуссию, возможно, даже показываемую по телевидению. В межличностном общении разоблачать манипуляцию вовсе не обязательно — Важнее научиться противостоять ей. На сей счет написано множество текстов, но лично мне кажутся весьма эффективными и доступными в применении приемы и техники, описанные в книге Елены Васильевны Сидоренко «Тренинг влияния и противостояние влиянию». Санкт-Петербург, 2001 год. Не знаю, имеются ли более поздние издания этой книги. По крайней мере, мне они не попадались. А вот в публичной дискуссии манипуляцию желательно именно разоблачить, чтобы а. отбить охоту примегать к подобным приемам, б. получить морально-психологическое преимущество над ведущими нечестную игру оппонентами. Поскольку разоблачение в данном случае адресовано именно публике, то тем самым оно приобретает и просветительский характер. В классическом И в полном виде разоблачение манипуляции напоминает так называемое правило британского старшины. Сначала скажите, что именно вы собираетесь сказать. Потом скажите им то, что вы хотели сказать. Затем объясните, что именно вы сказали. И тогда есть шанс быть услышанным. Как мы видим, это правило строится на трех повторениях одного послания. Точно так же и в случае с разоблачением манипуляции. Сперва вы публично призываете не допускать в дискуссии нечестных приемов и вести fair play. Джентльмены, мол, играют честно. Затем, когда обнаруживается, что ваши оппоненты отнюдь не джентльмены, во весь голос заявляете, что они используют бесчестные уловки и непозволительные методы. И по возможности, если время и ситуация позволяют, эти приемы раскрываете. Важно иметь в виду следующее. Обращаться надо не к оппонентам, а к публике. Ведь дискуссия носит публичный характер, и задача — перетянуть на свою сторону именно общество. Если оппонент не угомонился, то вы еще раз заявляете, обращаясь к публике, что назойливая нечестность оппонента доказывает его неправоту. Ведь честным людям нет нужды прибегать к уловкам и хитростям. Правда говорит сама за себя. В данном случае вы подразумеваете, что правда глаголит именно вашими устами. В полном виде реализовать эту триаду практически невозможно, тем паче на телевидении с его постоянным цейтнотом у вас будет одна единственная возможность сказать, что ваш оппонент манипулирует. При этом нет гарантии, что единственной репликой удастся сдержать оппонента и повлиять на публику. Однако существуют невербальные приемы, позволяющие выразить свое отношение к словам оппонента. Сардоническая улыбка и насмешливое выражение лица, возможно, даже легкий хохоток, в те моменты, когда оппонент делает сомнительные заявления, могут оказаться значительно более эффективными, чем вербальные опровержения. Телекамеры очень любят такие игровые моменты, тем самым позволяя публике узнать о вашем отношении к сказанному. Разумеется, невербалка не подразумевает гримасничание и обезьянничание, Это работает против вас. А вот что всегда за вас, так это легкая улыбка в момент ожесточенной, находящейся на грани приличия публичной дискуссии. Как бы у вас ни скребли на душе кошки, какие бы оскорбления на вас ни сыпались, не срывайтесь. Потеря самоконтроля очень опасна. А признаком самоконтроля и контроля ситуации в глазах публики выступает именно. Легкая улыбка. Не ухмылка и не гримаса. Вам так плохо, что даже нет сил улыбнуться? Составьте себя растянуть губы. Посмотрите глаза в глаза оппоненту, а затем переведите взгляд на публику. Люди не знают, что на самом деле вам очень тяжело и что вы, возможно, страдаете. Они видят вас улыбающимся и уверенным в себе с психологической точки зрения, тот, кто улыбается, тот и контролирует ситуацию. Улыбка — сигнал, посылаемый оппоненту и публике. Оппонента он приводит в замешательство, у публики вызывает невольную симпатию, а про себя в этот момент вы можете произнести подходящую случаю китайскую поговорку. «Если тигр растягивает губы, Это не значит, что он улыбается. Он просто показывает зубы. Допустимо ли самому использовать манипуляции и отвечать манипуляцией на манипуляцию? без всяких экивоков и оговорок я отвечаю однозначно, утвердительно. Манипуляция — естественный, распространенный и легитимный способ влияния. В идеале, конечно же, было бы здорово убеждать людей с помощью рациональной аргументации и неторопливого, тщательного обдумывания возможностей и последствий. Но мы живем далеко не в идеальном мире перманентного хаоса, населенном отнюдь не философами и мудрецами. В этом мире решения надо принимать быстро, здесь и сейчас — и постоянно не хватает времени и данных для всестороннего и объективного рассмотрения всех вариантов, но при этом манипуляция всегда лучше грубого принуждения. О манипуляции можно сказать приблизительно так же, как Уинстон Черчилль в свое время сказал о демократии. «Наилучшее среди всех плохих форм правления». Манипуляция – наиболее щадящая и гуманная форма влияния среди всех остальных реалистических видов влияния.